Борис Канафальский. Цикл "Путин Инквизитора. Башмаки на флагах. Читает Андрей Новокрещенов. Глава первая. На следующий день он решил, что поедет с Брюнхвальдом Рене, выберет место под лагерь. Нашли хороший пустырь у реки, чуть выше по течению, чем Лейденис, как раз на дороге к Эвелерату. Там и к реке доступ, и непролазные заросли для костров вдоль берега, и места для нужников. К тому же мужики, хозяева тех дебрей, были нежадны. Рене был назначен комендантом лагеря, и с 30 людьми остался ставить первые палатки. Окапывать и возводить чистокол нужды не имелось, чей чужих войск нет. На обратном пути пришлось переждать резкий ветер и ледяной дождь, Но на молчаливый вопрос капитана лейтенанта, на кой черт городить городулина и строить лагерь за рекой, да еще хоть и немного, но платить за дурную землю, если своей дурной земли мерить не перемерить, Волков так и не ответил. Зато на пристани кавалер встретил своего купца-шпиона Гивельдеса, который оказался очень кстати. Они остановились и долго говорили наедине. Волков никого не подпускал к себе. Ни Максимилиана, ни племянника Бруна, хотя тот и ждал своей очереди поговорить. Затем купец Гивельдес поехал с Волковым к нему домой, где они, позвав умного попа брата Симеона, уселись втроем за стол и стали писать во множестве векселя расписки на крупные суммы денег от имени кавалера полковника господина фон Эшбахта. Тех расписок вышло много». Бумаги были разного достоинства. От 20 талеров славной земли Ребенрея до 100 монет. И лишь после этого они звали к себе, ждавшего распоряжения, капитан-лейтенанта Брюнхвальда, которому Волков все объяснил. Денег я вам, Карл, не дам. Вот расписки и векселя на мое имя. Платите ими. Старайтесь расплачиваться этими векселями во Фринленде. «А будут ли купчишки из Фринланда брать ваши векселя?» «Так вы сделайте так, чтобы брали». «Вот и господин Нигецан Гивельдес тому способствовать будет. И говорите, что до мая все векселя окажутся погашены или товары возвратят. На то я даю свое рыцарское слово». «Ясно», — соглашался Брюнхольд. «Ему все равно. Он будет делать так, как ему скажет Волков. За это тот его и ценит». Телеги и палатки можете покупать. С лошадьми не торопитесь. Нет смысла их сейчас кормить, если понадобятся они лишь к апрелю. Бобы, соль, сало тоже приобретите. Думаю, если Бертье и его сержанты расстараются, скоро уже начнут приходить в лагерь люди. Их-то кормить придется. Сильно не торгуйтесь. Купчишки жадничать будут, так вы уступаете. А вы с бумагами платим, а не серебром. «Но после же все одно придется платить серебром?» — заметил капитан-лейтенант. «Так «Да кто после будет?» — беззаботно отвечал кавалер. «Придет время, и если жив буду, так рассчитаюсь, авось не вор». Так дело и пошло. Ни в чем этому его делу препятствий не было. Во Фринланде, Ланне и Малине нашлись люди, готовые воевать. Уже пару лет те места Империи жили без войны, и добрых людей, которые готовы были взяться за железо, оказалось предостаточно. Два опытных офицера так и вовсе пришли наниматься из Вильбурга, не сыскав для себя работы у курфюрста Ребенрея. И старый его знакомец из Ламбрии, Стефано Джентили, объявился. Ушел было недалеко на юг, а как услыхал, что Волков собирает войско, поговорил с корпоралами роты, и они вместе решили вернуться на север, чтобы еще раз встать под бело-голубое знамя кавалера. Однако Волков их брать не спешил. Конечно, хорошие арбалетчики всегда нужны, но, во-первых, кавалер хотел довести количество своих стрелков, стрелков с огненным боем до трех сотен, свои, всяко лучше наемных, а, во-вторых, он хотел уменьшить сумму найма ламбрицев Те из спеси своей, гордыни и жадности, просили пять талеров на человека в месяц, меры совсем не знали. Поэтому пока кавалер дозволил ламбрийцам жить в лагере на его харчах, но контракта им не обещал, говорил, что подумает. Дел стало у него так много, что уходил он на заре, едва поев, и приезжал к ночи. Много времени отнимали у него купцы. Все, все хотели от него личных обещаний, что по векселям расплатится. Воков встречался со всеми, никому не отказывал. И всякий раз повторял, что обязательно по векселям платить будет, что до мая расплатится. Клялся в том написании, и ему верили. А как не поверить? Божий рыцарь на святой книге поклялся. И купчишки везли Карлу Брюнхвальду все, что нужно. И недели не прошло, как в лагере за рекой раскинулись палатки во множестве. Появились над кострами огромные двадцативедерные чины, в которых крепкие повара кипятили воду, варили бобы или горох. Вдоль дорог выстраивались ровные ряды крепких обозных телег. С утра над рекой разносился медный звон, трубачи играли по будку, после били барабаны. И больше трех сотен уже набранных людей вместе с новыми офицерами и новыми сержантами занимались с утра построениями, делились на роты, знакомились. Как-то поутру вышел Волков, а веселый Бертье болтает с увольнем. Доложил кавалеру, что вчера вечером привел в лагерь еще 36 очень хороших людей и пришел за деньгами для новых контрактов. Волков денег ему отсчитал, и они сели было завтракать. Как вдруг наверху, там, где были покои жены, графини и матери Амелии, послышались крики, началась странная суета. Когда удивленный кавалер просил увольня узнать, что там происходит, думая, что бабы снова затеяли свару с Роганью, так посыльного наверх даже не пустили. Монахиня гнала его обратно, сказав, что мужчинам нельзя туда. Тогда кавалер остановил девку-служанку с тазом горячей воды, бежавшую наверх, и требовал от нее сказать, что случилось. На что-то радостно сообщила: «Графиня протекла, рожать надумала». Волков опешил. Ждал, готовился к тому, а тут трасса и все равно неожиданно вышло. Впрочем, как и обещала мать Амелии, и двух недель с того их разговора не минуло. Ему поначалу даже есть расхотелось, а Бертье, радостно поедая фасоль с мучной подливой на говяжьем бульоне, уже стал его поздравлять. Волков ответил зло, чтобы не каркал раньше времени. Бертье с ним согласился и, видя, что хозяин сильно волнуется, забрал с собой кусок сырного пирога и ушел, сказав, что расскажет всем о новости. А кавалер действительно есть не мог. Когда с ним такое только было... «Да никогда. Разве что из-за болезни такое приключалось оттуда, но не лезет в горло кусок, и все. Хотя самый сильный аппетит у него, как и у всех, кто служил в солдатах, был всегда с утра». Кавалер приказал нести себе вина. «Ничего, что утро». Он так и пил. Сидел и пил вдвоем с Александром по прозванию «увалень», глядя, как девки носят и носят наверх тазы с горячей водой полотенца, простыни. Ну что там? спрашивал у них Волков время от времени, вертя в руке опустевший бокал. Рожает господин еще не разродилась? Отвечали девки одно и то же. И тут одна из бегавших девок перегнулась через перила, крикнула: "Господин, разрешилась графиня! У вас племянник! Племянник? Да, да, конечно, племянник. Кто же еще?" Он так и сидел в нерешительности. А сверху, сквозь другие звуки, разговоры и шумы, донесся детский плач. Обиженный, недовольный, но никак не испуганный. Нет, совсем не испуганный. «Спроси у монахини, можно мне его видеть?» Наконец вымолвил Волков. «Можно, можно», — говорила мать Амелия, спускаясь по лестнице. «Графиня сейчас спустится». «Спустится?» «С ней все в порядке? А чего ей будет коблиться то Видно, в вашу породу пошла крепка, как и вы. Я таких крепких не видала за всю жизнь. Уже встала, слуг ругает». И вправду, кавалер увидел, как по лестнице спускается девка дворовая. За ней Бригит, а уже за ней сама Брунхильда. Идет осторожно, под ноги на ступеньки смотрит и несет в руках сверточек. «За попом послали?» — кричит монахиня. «Ой, сейчас пошлю!» — сполошилась Бригит. «Эй, Анна, беги, найди отца семёна Он либо в церкви, либо в кабаке». А с кухни выбежали все — и Мария, и мужики с конюшни. И Максимилиан приехал, и Уволень, и Йоган в грязных сапогах следит в чистой зале. Все хотят видеть новорожденного. А Брунхильда подходит к Волкову, показывает ему младенца волков замирает поначалу она и говорит многозначительно глядя кавалеру в глаза вот братец кровь ваша дозвольте взять просит он отводя глаза от нее и глядя на младенца она передает ему мальчика страшненького темного лицом кажется едва живого он показался кавалеру очень легким мелокон, он невесом совсем заметил волков Лучше бы такого он не говорил. Глаза графини вспыхнули гневом. Того и гляди, кавалер, о плюху сестринскую, как уже бывало некогда. Нет, говорит монахиня, совсем не мелок. То ваша порода, не Малинов. Малины не велики, а он велик. Как графиня родила, его так легко, Диву, даюсь. Дайте сюда, победным тоном требует Брунхильда после слов монахини. Но Волков не отдает. Нет, еще подержу. Бережно держа ребенка, он садится в кресло. Ему надо бы на теперь и имя придумать. Все уже придумано и согласовано с домом Малинов, с семейной книгой, говорит графиня. В честь деда его первое имя будет Георг. В честь дяди славного воина Ироним. Итак, сын мой будет зваться Георг и Ироним Малин фон Грюнфельд. «Георг и Ирани фон Грюнфельд», — повторил Волков, глядя на младенца. «Да, пусть так и будет. Пусть так и будет». «Надеюсь...» — негромко, но с претензией продолжала Брунхильда так, что, кажется, один Волков ее слышал. «Имя это будет не пустое. Надеюсь, что к своему имени мой сын и поместье получит?» «Обязательно получит» также тихо уверил Волков. «Какой же он Грюнфельд, коли у него поместье не будет!» И уже вставая с кресла, он поднял ребенка повыше и сказал громко. «В честь племянника моего вина! Всем вина! Слугам вина! Мария, госпожа Ланге, велите резать свиней и кур! Хочу большой пир!» Он обещал Брунхильде, что племянник будет иметь свой удел но это был как раз тот случай, когда легко только обещать. На самом же деле, даже имея на руках брачные контракты вдовий цен, оформленные по всем правилам, для вступления во владение поместьем Грюнефельда нужно было согласие графа или хороший отряд солдат. Но Волкову не хотелось опять и опять решать все силой. Его и так не любили местные дворяне, это было ясно. Усугублять эту нелюбовь очередной грубостью не стоит. Поэтому следующим утром кавалер позвал к себе Максимилиана. «Возьмите с собой двух хороших людей, фон Клаузевица и еще кого-нибудь, и езжайте к графу в Малендорф. Скажите, что я прошу его о встрече. Хочу увидаться с ним на границе наших владений, в том месте, где в прошлый раз встречались для решения важного дела». «Едете с визитом официальным, так что возьмите с собой малый флаг мой». Максимилиан, понимающе кивал. «А согласится ли граф выслушать меня? Примет ли?» «Думаю, что уже донесли ему, что я собираю солдат во Фринунде. Также думаю, что не захочет он увидать тех солдат под стенами своего Малендорфа. Поэтому примет и выслушает. Вы же говорите с ним без грубости, но с достоинством». «Помните, вы под знаменем моим и представляете меня». «Да, кавалер». Не успел Максимилиан уехать, так наверху опять шум, опять ругань. Новоиспеченная мамаша бронила кормилицу за неопрятность и госпожу Ланге за жадность. Потом шумная и раздраженная спустилась на первый этаж и без обиняков заявила кавалеру. «Мне надобные деньги. Платьев у меня новых нет, рубахи хуже, чем у черни». «Башмаки все так старые, что их даже прислуга не ворует. Дайте мне, братец, денег, хоть чуть-чуть». Волков даже не успел спросить, сколько это «чуть-чуть» в талерах, как госпожа графиня уточнила. «Дайте хоть талеров триста». «Чуть-чуть» — это триста монет. Но спорить кавалер не стал. Графиня путь прошла тяжелый, и отличный мальчик крепы ждался ей нелегко. Единственное, он дал ей десять гульденов, что равнялось всего двумстам 280 двумстам талерам, в зависимости от курса уменял. Бронхильда сразу схватила деньги цепкой рукой. Уж в этом она совсем не поменялась, и тут же велела запрягать свою карету, сказав Волкову, «Еще думаю себе служанку в городе нанять. Местные ваши девки все дуры, да деревенщины мне они не подходят. Ну уж нет, обойдешься местными». «Даже не думайте. Я городских оплачивать не буду. Найдите себе посмышление из местных», — не согласился Волков. Графиня лишь скривилась и, оставив чада на монахиню кормилицу, укатила в город за покупками. В то же утро приехал Иохим Гренер и был очень-очень рад услыхать от Волкова, что тот предлагает ему чин кавалерийского капитана и, соответственно, капитанское содержание — и капитанскую долю в добыче, коли-то будет. Друг мой, дорогой мой сосед, уж и не знаю, как вас благодарить. Полно вам, — отмахивался кавалер. Да как же полно, когда сие честь для меня — истинное счастье к старости получить такой чин от настоящего полковника его императорского величества. Кстати, дозвольте поздравить вас с чином, господин полковник, — говорил старик, едва сдерживая слезы. «Хорошо, хорошо», — кивал Волков. «Спасибо вам, друг мой, но давайте уже поговорим о делах». «Конечно, конечно, господин полковник, давайте». «Надобно на мне, дорогой сосед, набрать эскадрон кавалерии. Не рыцарской стати. Пусть всадники будут полегче, но при хорошем доспехе. На то выделю денег. Еще дам вам свой выезд. Всех, даже фон Клаузевеца». «Господин фон Клаузевец — добрый рыцарь». Согласился Гренер. «Вот и возьмите его к себе лейтенантом. Деньги я вам выдам. Деньги дам хорошие. По пятнадцать монет на человека в месяц. Отличное содержание. На такие деньги мы без труда наймем хороших людей». «Но...» Волков поднял палец в качестве предупреждения. «Да, кавалер?» Гренер слушал его совсем всем вниманием. «В эскадроне не должно быть никаких благородных господ. «Никаких гербов и флагов. Флаг и цвета только мои. И чтобы каждый кавалерист знал, что я не допущу и намека на неповиновение или самоуправство». граннер отлично понимал, о чем говорит Волков. «Именно так и сделаю, господин полковник. В эскадроне будет полная строгость и дисциплина. Я затем прослежу». «Абсолютная дисциплина», — повторил Волков. «И доведите до сведения набираемых людей, что я не погнушаюсь при надобности скрестить оглобли, даже если кто-то будет из благородных». «Доведу до сведения всех, что за неповиновение или ослушание вы будете вешать». «Мы будем вешать, мы, дорогой сосед», — уточнил Волков. «Да-да, мы будем вешать, господин полковник», — исправился капитан Гренер.